«Куколка, не улетайте от нас!» — сентиментально попросил Новакович. «О, нет! Вы для меня теперь самые родные, я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает, и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами я был мелок, вял, теперь я будто окреп и вырос. Друзья!» «Друзья мои, я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения, многого я еще не заслужил, но, друзья, я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня. Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной, и скажете вы тогда, «Да, это мы поддержали», Первые робкие шаги куколки — это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю внес в благородный улей русского искусства. И когда румяный феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу... — Коньяк-то! Дома будете их листать! Али куда пойдете? — деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога куколки. — Ежели дома, то я послал бы за коньяком -то что было старого запасу, как губки высосали. — Кальвик Респенилла! — завопил матырек. — Как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст куколки? — Анна Матвеевна! — высокопарно сказал Новокорич. — Вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире и в муках рождался истинный Божьей милостью поэт. И прозаично докончил шептом. — Нет ли у вас харцу многоуважаемое Я бы пожевал сладенького. — Бестолковые вы, народ! Как погляжу я на вас! — проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахару и суя его в руку Новаковича. — А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя! — Плюнул бы на них, да пошел бы прочь в хорошую, чистую компанию. Имею честь кланяться. Ласково приветствовал ее куколка. — Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна? — Здравствуй, здравствуй, голубчик! — благосклонно кивнула ему головой нянька. — Какое там наше старушечье здоровье? С ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое. Муравьиным спиртом... — Советую натереть, — авторитетно посоветовал куколка. — Как приятно видеть, — тонко усмехая, — сказал меценат. — Сочетание в одном лице скулапа с Аполлоном. Куколка, будем пить коньяк. — Я, собственно, не пью, но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами. «О, как вы все добры ко мне!» Чуть не со слезами воскликнул куколка, поворачиваясь во все стороны. «О, какая сладкая вещь дружба «То ты оно! Кальвия Криспениловна, распорядитесь!» «Какая я тебе кальвия!» — огрызнула старуха. «И что это за человек? В морщинах весь оругается!» да морщин морщины-то!»